Лоран Таят. Елена. Лаборатория Фауста в Виттенберге. Разрушена веков томящая преграда. Я сердце опьянив божественной судьбой, покинула годесс и гробовой покой, где пьется сладостно забивение от рада. Осталась грудь моя такой же тугой. Я сильную стою, когда отваги надо. Вдовой и девою гордилась мной Эллада, Когда звучал набат и загорался бой. Ведь лона матерей, о, Фауст, мне незнакомо. Но я пришла к тебе химерою влекома Из бледных пажитей, где боги тихо спят. Твоей любви несу, воспетая гомером, И шею, что века вовек не потемнят, И голос, что привык к пророческим размерам.